«Ну, кажется, таких денег у меня не найдется», — с сожалением констатировал Тюверлен. «В таком случае мне придется приступить к описи имущества», — сказал бесцветный человек. Занес что-то в протокол, пытливо оглядел комнату, спросил Тюверлена, принадлежат ли ему те или иные вещи, на некоторые наклеил ярлычки с изображением крохотного герба. Тюверлен неотступно наблюдал за ним. Его голое в мелких морщинках лицо то и дело подергивалось. Внезапно он громко засмеялся. «Прошу вас себя вести пристойно», — строго сказал бесцветный человек и удалился. Жан Тюверлен рассказал секретарше о нежданном госте, обсудил с ней свое финансовое положение, Поскольку он проиграл процесс против брата, оно было отнюдь не блестяще. Но он не пал духом, он не очень-то дорожил материальным благополучием. У него еще оставалось несколько хороших вещей, плюс маленькая машина, а денег, полученных от Пфаундлера, пока хватало. Господин Пфаундлер, едва он пронюхал о положении Тюверлена, сразу решил этим воспользоваться. Толстыми пальцами он принялся черкать рукопись, и очень скоро Аристофан улетучился вовсе. Каспер, превратившийся в безобидного шута, вынужден был довольствоваться беззубыми остротами. Тюверлен охотнее всего швырнул бы Фаундлеру эту работу и занялся бы радиопьесой «Страшный суд». Но разве он не назвал форму обозрения серьезнейшим жанром современного искусства? Имел ли он право теперь, когда ему представилась возможность притворить свои взгляды в жизнь, трусливо отказаться от всего? Написать ли бред это еще полдела. Главное воплотить слова в образы, сцены, воздействовать именно зрителей. Его внутреннее восприятие не зависит от успеха или неуспеха. Но на войне, в политике, в экономике и в театре в конечном счете значение имело лишь произведенное впечатление – успех. Стать на эту точку зрения означает признать правила игры, признать мерилом ценности успех. Представление, которое не производит впечатление, все равно что бездействующий автомобиль. Неприятно осознавать, что много месяцев творчества были отданы делу, которое себя не оправдало. Насмешливо наблюдая за исходом поединка, Каспар Прехль особенно упирал на эту сторону вопроса. «Мне любопытно». Едко и деловито заявил он. «Кто победит? Фаундлер или Аристофан?» Сам Тюверлен любопытство больше не проявлял. Часто при спорах с Фаундлером присутствовал и комик Бальтазар Кир. Он стоял, опустив большую грушевидную голову, фыркал носом, недовольный, скорбный. Говорил мало, ну разве что сделает какое-нибудь замечание. Нередко вздыхал. Когда спрашивали его мнение, он отделывался неопределенным. «Кхе -кхе. «Ну, конечно, господин хороший». «Непростая задача», либо столь же невразумительными ответами. Наедине со своей подругой он зверски ругал этих безнадежных тупиц, которые ни черта не смыслят в настоящей комедии. Все наверняка кончится провалом. А когда она спрашивала, почему он не бросит эту затею, Гирль бурчал в ответ что-то непонятное. Объяснялось это тем, что Гирль внимательно приглядывался ко всему, что делал Тюверлен. Он убедился, что Тюверлен толковый малый, и в плане художественном всю эту банду заткнет за пояс. Многие из идей и замечаний Тюверлена продолжали зреть в нем, наводили его на новые мысли. Многое из того, что он сейчас решительно отвергал, Гирль в дальнейшем собирался использовать в залах Минервы. В то же время он опасался, что многочисленные побочные мотивы обозрения отодвинут его на второй план. Тюберлен казался ему слишком категоричным. Ему самому многое не нравилось в его родном городе Мюнхене. Он часто бывал им недоволен, он только и делал, что с подмостков высмеивал его недостатки. Но такое было дозволено ему, Гирлю. Он! Имел право обзывать свою матушку старой свиньей, но обзови ее так кто-нибудь другой, он залепил бы тому пощечину. Тюверлян говорил об этом ясно и четко, а он, тем не менее, не давал ему пощечины. Вот это и выводило из себя комика Гирля».